4 рассказа о преображении. У всех трёх синоптиков в повествованию о преображении предшествуют два рассказа: о беседе Иисуса с учениками в Кесарии Филипповой, когда Пётр исповедал его сыном Божьим, и о том, как Иисус предсказал ученикам свои страдания, смерть и воскресение. Второй рассказ содержит также предсказание о втором пришествии Иисуса, когда приидет сын человеческий во славе Отца своего с ангелами своими и тогда воздаст каждому по делам его. Рассказ завершается словами Иисуса: "Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят сына человеческого грядущего в царстве своем". Тот факт, что все три евангелиста выстраивают события в той же последовательности, свидетельствует о том, что они усматривали связь между всеми событиями этой цепи. Исповеданием Иисуса Сыном Божьим, предсказанием Иисуса о своей смерти и преображении, При этом слова о славе и о царстве, относящиеся ко второму пришествию, бросают от свет и на следующую сразу же за ними историю преображения. Так что само это событие, в свою очередь, может восприниматься как прообраз той славы Иисуса, которая в полной мере будет явлена в его втором пришествии. Обратимся к повествованиям евангелистов. Они в значительной степени идентичны, отличаясь одно от другого лишь в деталях. У Матфея мы находим следующий вариант истории. По прошествии дней шести взял и Иисус Петра, и Якова и Иоанна, брата его, и возвёл их на гору высокую одних и преобразился пред ними. И просияло лицо его как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет.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 Говоря об одеждах преобразившегося Иисуса, он отмечает, что они сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. Слова Петра о трёх кущах Марк снабжает примечанием, ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе. С другой стороны, ряд подробностей у Марка опущен. В частности, упоминание о том, что ученики в страхе пали на лица, и что Иисус, приступив, коснулся их и сказал: "Не бойтесь". Слова, которые ученики услышали из облака, Марк передаёт в следующей редакции: "Се есть сын мой возлюбленный; его слушайте". Предсказание Иисуса о своём воскресении из мёртвых Марк снабжает дополнением, я не удержали это слово, спрашивая друг друга, что значит воскреснуть из мёртвых. Лука со своей стороны, опуская ряд деталей, содержащихся у Матфея и Марка, приводит некоторые дополнительные подробности. Его рассказ начинается так: после сих слов, дней через восемь, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошёл он на гору помолиться. Лука единственный из трёх евангелистов, кто упоминает о том, что Иисус поднялся на гору для молитвы, и что его преображение произошло, когда он молился. Только Лука упоминает, что Моисей и Илия, явившиеся во славе, говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Никто кроме Луки не упоминает, что Пётр, бывший с ним, оттекчены были сном. И что славу Иисуса и двух мужей, стоявших с ним, они увидели в момент пробуждения. Говоря об осенивших учеников в облаке, только Лука отмечает, что они вошли внутрь него. Голос из облака, передан Лукой в следующей форме: "Сей есть сын мой возлюбленный. Его слушайте". В упоминании о том, что Иисус запретил ученикам рассказывать о чуде до его воскресения, у Луки отсутствует. Рассказ завершается словами: "И они умолчали и никому не говорили в те дни о том, что видели". Вслед за рассказом о преображении Матфей и Марк приводят вопрос, который задали Иисусу ученики, имея в виду предсказание о его воскресении. Как же книжники говорят, что Илия надлежит прийти прежде. Ответ Иисуса у Матфея звучит так: Правда, Илия должен прийти прежде и устроить всё. Но говорю вам, что Илия уже пришёл, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Так и сын человеческий пострадает от них. Марк даёт похожий верс в ответа. Матфей снабжает историю следующим разъяснением, отсутствующим у Марка. Тогда ученики поняли, что он говорил им об Иоанне Крестителе. О преображении Господнем упоминается во втором послании Петра, одного из участников события. В этом послании апостол говорит обожествленной силе Господа Иисуса Христа, благодаря которой люди становятся причастниками божественного естества. И о его вечном царстве, вход в которое открывается через всё больше утверждения верующих в своём звании и избрании, в качестве доказательства убедительности того евангелия, которое Пётр проповедует. Он ссылается на преображение. Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа не хитросплетённым басням последуя, но быв очевидцами его величия, ибо он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велепной славы принёсся к нему такой глас: Се есть сын мой возлюбленный, в котором моё благоволение. и этот глаз, принесшийся с небес, мы слышали будущий с ним на святой горе. Итак, перед нами три полных повествования о событии и одно упоминание о нём. Все четыре автора говорят, что событие произошло на горе. При этом ни один из авторов не приводит названия горы. Матфей и Марк называют гору высокой, а Пётр в своём послании говорит о ней как о святой, имея в виду очевидно тот факт, что на ней преобразился и Иисус, а не то, что она почиталась как святая до этого события. Речь у него во всяком случае не идёт об одной из тех гор, которые имели репутацию священных в иудейской традиции: Синай, Сион, Кармель. так как ни одна из них не подходит под географию евангельского повествования.